«Дозвольте, я вас разую, а потом ножки в горячую воду. Дозвольте, сразу полегчает». «Чего? В воду? Ох, ну давай, разувай». И Прохор, не в силах сдержаться, снова неистово выкрикивал. «Ой-ой-ой-ой-ой!» Горячая вода лучше всяких лекарств делала свое дело. Кровеносные сосуды в ногах расширялись, Кровь откатывалась от головы, облегчая болезнь. — Негодяй, Это он меня плетью по голове! Да как он смел, мерзавец! Как он смел руку на меня поднять! — Разбойник! Разбойник! Так и есть разбойник! — кряхтел Тихон, искренне радуясь, что угодил барину водой. Через час боли стихли, но сон не шел. Не спали и в покоях Нины Яковлевны. Там совещались, что делать с хозяином. Говорил доктор Оперцепциус. За последнее время он стал желчен и нервен. Я недели две-три тому назад рекомендовал больному длительное комфортабельно обставленное путешествие. Это, безусловно, по авторитетному мнению науки должно было произвести свой эффект. Но, доктор развел руками. Но, к сожалению, по мнению науки, авторитет, который в этом доме не желают признавать, благоприятный момент упущен. Галопирующая болезнь вступила в новый фазис своего развития. Этому способствовал казус с отрубленной головой исправника. Отец Прохора Петровича, Петр Данилович, спешно прибывший из села Медведева, тоже присутствовал на совещании. Он приехал с единственной целью насладиться зрелищем, как проклятый сын его, будет ввергнут в глухой возок и увезен в тот самый желтый дом, где сидел по милости нечестивцы, прошки, несчастный старик, отец его. Проклятый сын будет орать, драться, но его шевут с ног, забьют рот кляпом, раскроят в кровь морду, вышибут не один здоровый зуб. Пусть, пусть ему, анафимскому выродку, убийце. Пусть! Лохматый Петр Данилович, притворно вздохнув и покосившись на икону, грубым каменным голосом говорит, «По-моему, вот как, господа честные, путешествие ни к чему. Глупая выдумка, сопьется малый. А надо прошку вести в дом помешательства. Там и уход хорош, и лечит хорошо». Я сидел, я знаю. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Шепчет Иннокентий Филатыч и поеживается. Мне с этим необычайно тяжело согласиться. Убитым голосом говорит Нина Яковлевна, одетая в черное траурное платье. Нет, нет, нет. Я готова выписать первоклассное светило науки, окружить больного Самым внимательным уходом, словом, я согласна на все жертвы, и мне странно слышать, обращается она к Петру Даниловичу, как вы, отец, рекомендуете для сына сумасшедший дом. Старик ударил в пол суковатой палкой с серебряным набалдашником и открыл волосатый рот, чтобы возразить снахе, но доктор Аперцепциус, оскорбленно надув губы, перебил его хотя я в этом почтенном доме и не считаю светилом науки. — Да бросьте, доктор, — сказала нервно Нина Яковлевна. — Мы не для пикировок собрались сюда. — Доктор верно говорит, — в желтый дом, в дом помешательства, — возвысил голос Петр Данилович. — Простите, я этого вовсе не собирался говорить. — Господи, помилуй, Господи, помилуй. И Иннокентий Филатович, тыча в грудь Петра Даниловича, укорчиво сказал ему, «Эх, батюшка Петр Данилович!»